Глава 8. Амбиции. Хирургия души. Эта история поразила Эгоша Маниша. Шел август 1935 года. Полного разочарования для невролога. И он приехал в Лондон на конференцию совершенно разбитым. Но как только услышал историю про двух шимпанзе, резко воспрянул духом. Шимпанзе звали Беки и Люси. Ученые из Ельского университета проводили с ними некие эксперименты по развитию памяти и способности принимать решения. Например, ученые положили угощение под одну из двух мисок, а затем на несколько минут закрыли их экраном. Беки и Люси должны были запомнить, под какой из мисок лежит угощение, иначе оно бы им не досталось. В другом эксперименте нужно было короткой палкой подтянуть к себе несколько более длинных, а затем выбрать самую длинную, чтобы достать угощение. Люси освоила оба задания, а баки никак не могла запомнить, под какой из мисок лежит угощение, и, если ошибалась, демонстрировала невероятные вспышки гнева, ухала, била себя кулаками в грудь, разбрасывала фекалии и так далее. Позанимавшись шимпанзе этими упражнениями, ученые сделали весьма резкий шаг. Они хирургическим путем удалили обеим шимпанзе значительную часть мозга, Все лобные доли. А затем провели повторные тесты, чтобы выяснить, как себя будут вести Баки и Люси. Результаты оказались удручающими. Как рассказали ученые из Еля на лондонской конференции, теперь шимпанзе даже на несколько секунд не могли запомнить, под какой из мисок лежит угощение, и эксперимент с палками тоже оказался им не под силу. Утрата лобных долей стерла их рабочую память и нарушила способность решать проблемы. Все это весьма интересно, хотя немного грустно, но непонимание действия памяти и способности решать проблемы захватило Эгоша Маниша. Один из специалистов из Еля как бы, между прочим, заметил, что после операции у Бекки перестали возникать приступы гнева после ошибок с выбором угощения. Ученый сказал, что она оставалась абсолютно спокойной, словно вступила в секту счастья. В общем, удаление лобных долей явно избавило ее от невроза. Но это еще не все. Если Бекки погрузилась в дзен, то Люси изменилась в противоположном направлении. После операции она из спокойной взрослой особи превратилась в нервного буйного младенца. У нее удаление лобных долей способствовало формированию невроза. Однако Маниш, сидевший в аудитории, либо пропустил информацию, касающуюся Люси, либо не обратил на нее внимания. Образ бэки такой спокойный, такой умиротворенный, захватил обе его лобные доли. После доклада была возможность задавать вопросы, и Маниш спросил, могут ли операции на головном мозге подобным же образом ликвидировать состояние эмоционального расстройства у человека. Публика была в шоке. Неужели Маниш предлагает удалять лобные доли у людей? Нет, но у него появились не менее пугающие мысли. Маниш, может быть, никогда бы не связался с Лоботомией, если бы не его прославленное семейство. Он рос в Португалии в 1870-е годы, и дядюшка забивал ему голову рассказами о предках, в том числе и о первом эгоше Манише «Легендарном воине который участвовал в отражении нашествия мавров в 1100-е годы. Эти истории разжигали воображение мальчика и вызывали сильное желание как-то отличиться и самому стать знаменитым. В юности он закончил медицинскую школу в Португалии и прошел резидентуру по неврологии в Париже. Вскоре после этого, в возрасте 26 лет, он был избран в португальский парламент. Затем он был послом в Испании, Приобрел в Лиссабоне дворцовое поместье с легендарным винным погребом и большим количеством слуг, для которых сам придумал ливреи. Впрочем, его очень огорчало, что его достижения в политике существенно превосходили достижения в медицине. Например, когда он устроился на кафедру неврологии в престижном Лиссабонском университете, многие фыркали, что место досталось ему благодаря политическим связям, а не научным заслугам. Он очень страдал от этого. Затем стало ухудшаться здоровьем. В силу склонности к роскошному образу жизни у Маниша развелась подагра. Особенно пострадали кисти рук. Даже простое рукопожатие доставляло мучительную боль. Он практически не мог работать с пациентами. В среднем возрасте он также набрал значительный вес, отчего выглядел тучным и хмурым. Не имея возможности заниматься пациентами, Маниш направил все усилия на разработку новых медицинских процедур. В то время, в 1920-е годы, Врачи уже исследовали кости человека с помощью рентгеновского аппарата, но подобной возможности изучать мягкие ткани не было. Несколько французских ученых предложили способ, который сейчас называется ангиографией. Он предполагает введение светящихся жидкостей, жидкости с растворенными ионами металлов, в кровеносную систему человека. Рентгеновские лучи отражаются от этой жидкости, что позволяет врачам увидеть контуры органов и сосудов. Впервые без кровопролитных случаев появилась возможность заглянуть во внутренности живого человека. Это было очень серьезное достижение. Маниш плотно занялся ангиографией. Ему очень хотелось первым получить изображение мозга. Начал он с трупов. Его ассистент, который работал с инструментами, учитывая состояние рук Маниша, Вводил светящуюся жидкость в мозг покойника, затем он отчленял голову, вероятно, с помощью пилы, быстро садился в лимузин Маниша с шофером, и они мчались на другой конец города, где находилось рентгенографическое оборудование. Маниш позднее вспоминал, что постоянно опасался автомобильной аварии. Он представлял себе, как отрезанная голова вываливается на мостовую, разоблачая его жуткие эксперименты. Поработав некоторое время с трупами, маниш с ассистентом перешли на живых пациентов, но жидкости, которые они вводили, например, бромид стронция, иодит натрия, часто проникали в окружающие ткани, отчего возникали неврологические проблемы типа смыкания век и судорог. Один пациент умер. Потрясенный, но не обескураженный маниш менял раствор и продолжал экспериментировать. В июне 1927 года он, наконец, смог получить несколько прекрасных изображений артерий и вен, снабжающих мозг. У одного пациента ему даже удалось диагностировать опухоль в районе гипофиза, основываясь на разветвлении сосудов в этой области. Изображения были серьезным достижением, и Маниш хорошо понимал это. Он приложил все усилия, чтобы застолбить приоритет. В 1927-28 годах Он опубликовал два десятка статей по ангиографии. Он даже самонадеянно попросил двух коллег выдвинуть его кандидатуру на получение Нобелевской премии, что они без особого желания и сделали, видимо, не смея отказать человеку с большими связями. Номинации было недостаточно, поскольку Маниш не являлся изобретателем ангиографии. Другие ученые считали его работу в какой-то мере вторичной, и в начале 1930-х годов он стал понимать, что степень его влияния идет на убыль. Никто не спорил, что церебральная ангиография спасает жизни, и коллеги относились к нему с уважением, как к серьезному ученому, но этого было явно недостаточно, чтобы заслужить бюст в пантеоне предков. Вот в таком состоянии, 60 лет, измученный подагрой, переживающий о том, какое наследие он оставит, и приехал Маниш в 1935 году на лондонскую конференцию. В последнем усилии заявить о себе он организовал стенд по ангиографии, но это не сильно помогло. Зато Маниш много времени провел в общении с другим доктором, амбициозным молодым американским неврологом по имени Уолтер Фримен, который тоже занимался визуализацией мозга. Фримен оказался лучшим шоуменом, чем надменный Маниш. Коллеги помнили Фримена по предыдущим конференциям, где он выступал как ярмарочный, зазывала, собирая вокруг себя толпы зевак. Но они нашли общий язык и обсудили различные аспекты своей работы. Довольно скучно. И вот в ходе конференции Маниш попал на доклад про шимпанзе Бекки и Люси и понял, что нужно кардинальным образом менять жизнь. Мало кто мог бы уловить существующую связь, но в истории Бекки Маниш внезапно усмотрел решение одной из самых волнующих проблем западного общества – прискорбного состояния приютов для душевнобольных. В античности и в Средневековье заботу о людях, потерявших рассудок, брали на себя их семьи – Но в XVIII, особенно в XIX веке, когда индустриализация стала все больше разрушать семейный уклад жизни, тяготы по уходу за такими людьми оказались возложены на государство, которое стало собирать новых подопечных в специальные приюты. К 1900 годам в каждом крупном городе западного мира существовали психиатрические клиники, причем они были удручающие похожими, шумными, грязными, переполненными. «Обслуживающий персонал избивает, душит, оплевывает пациентов», — отмечал один историк. «Они содержатся во мрачных, сырых, обитых войлоком палатах, нередко в смирительных рубашках». Одна женщина в таком приюте была вынуждена рожать в смирительной рубашке, причем в одиночной камере. В лучшем случае такие приюты были просто ночлежками для человеческих существ, в худшем они напоминали концлагерь». Психиатры старались помогать таким людям, но без особого успеха. Самым распространенным методом была перезагрузка сознания с помощью лекарств или электрошокеров, что приводило к спазмам или коматозному состоянию. В дополнение к инсулино-коматозной терапии и электрошоковой терапии Некоторые врачи применяли к пациентам психиатрических лечебниц и разговорную терапию, разработанную Фрейдом. Но вскоре стало очевидно, что укладывание пациентов на кушетку и заботливые беседы не помогают в случаях реальной невменяемости, которая часто возникает при органическом повреждении мозга. Именно поэтому Маниш и Фримен сомневались, что разговорная терапия может что-то предложить тяжелым больным. Фримен однажды остроумно заметил, что функции психоаналитика может с успехом выполнять более-менее приличный бармен. Ему просто достаточно внимательно выслушивать клиентов. Некоторым пациентам такие меры помогали серьезно, но в небольшой степени. И чем меньше говорить про другие способы лечения, типа кастрации, переливания лошадиной крови, охлажденные мешки для мумии, тем лучше. Самым гнетущим ощущением в этих приютах была атмосфера полной безнадежности. Пациенты стонали и рыдали, раскачивались и выли день за днем, и все старания врачей, по сути, ни к чему не приводили. Даже называть этих людей «пациентами» кажется неуместным, потому что это слово подразумевает возможность исцеления. На самом деле они были заключенными. Некоторым заключенным не полагались кровати, потому что они разламывали их и наносили обломками травмы окружающим другим не давали одежду, потому что они рвали ее на себе в клочья или постоянно испражнялись под себя. В каком-то смысле эти люди были хуже животных, по крайней мере, животные спокойны внутри. Этих же людей постоянно мучит их собственный мозг час за часом, месяцами, годами. Внезапно Маниш понял, как их можно спасти. Если вмешательство в мозг Бекки положило конец вспышкам гнева, почему нечто подобное не может помочь людям с нарушениями психики, Стоит попробовать. Кроме того, Маниш предложил не удаление лобных долей, а нечто более тонкое – разрушение связи между лобными долями и лимбической системой. Лобные доли у человека отвечают за рефлексию, планирование и рациональное мышление. Лимбическая система обрабатывает неподконтрольные эмоции. Две эти области мозга связаны пучками нейронов, которые передают сигналы в обе стороны. Маниш предположил, что в мозгу лунатиков – лимбическая система резко активизируется, перевозбуждается и начинает бомбардировать лобные доли потоками сигналов. В рассуждениях Маниша было рациональное зерно. У некоторых людей тревожные эмоции действительно способны перегружать мозг, но его теория была основана на устаревшем представлении о мозге как своего рода электрической панели с переключателями и проводами, которые соединяют различные его области. По мнению Маниша, Безумие является результатом нарушения электропроводки, в которой возникают короткие замыкания и неправильные соединения. Ликвидируя эти неправильные соединения, он может вернуть мозг в уравновешенное состояние, излечить помешательство одним движением ножа. К сожалению, Маниш, судя по всему, не осознавал, что информация в мозгу движется разнонаправленно. Эмоции могут захлестывать лобные доли, это верно, но лобные доли тоже посылают сигналы в лимбическую систему, чтобы погасить неуправляемые эмоции и успокоить нас. На самом деле, утрата лобных долей — это то, что превратило шимпанзе Люси после операции в полную развалину. Без поддержки лобных долей ее эмоции вышли из-под контроля. Но Маниш игнорировал Люси, сосредоточившись на кристально чистой истории Бекки, страдавшей раньше и успокоившейся после. Ему рисовалась впечатляющая картина. Миллионы людей, страдающих в приютах для душевно по всему миру, которым он поклялся оказать помощь. Пусть простые врачи тратят время на электрошокеры и прочую ерунду. Он должен, как он говорил, атаковать самые корни психических заболеваний в мозге и для этого создать новое направление – психохирургию. И если этот процесс принесет ему славу, что ж, он не против. В середине 1930-х годов Маниш ушел седьмой десяток, и времени на создание весомого наследия оставалось немного, поэтому он пренебрег испытаниями на животных и уже через три месяца после возвращения с Лондонской конференции провел хирургическую операцию на мозге, которую назвал лейкотомией. Влияние Лондонской конференции на Маниша Неоднозначно. Маниш позже заявлял, что в тайне занимался психохирургией за много лет до того, как услышал про Бэки, и некоторые историки ему верят. Но эта версия звучит как некое самооправдание, и другие историки ее оспаривают. Во-первых, Маниш утверждал, что начал общаться с коллегами на тему психохирургии задолго до Лондона, но коллеги, когда их об этом спрашивали, не могли припомнить подобных разговоров, Множество статей Манише по неврологии тоже не содержат никаких упоминаний о том, что он занимался психохирургией до 1935 года. Короче, истину установить невозможно. Первым его пациентом стала 63-летняя женщина, которая на протяжении многих лет периодически оказывалась в психиатрической клинике. Она страдала приступами слезливости, сражалась с галлюцинациями и параноидальными опасениями, что ее должны отравить. Маниш только руководил операцией. Он дал коллеге-нейрохирургу указание сделать в черепе женщины два небольших, размером меньше десятицентовой монетки, порядка 15 мм, отверстия. Затем в лобной доли ввели шприц и впрыснули маленькую дозу чистого спирта, Эваклеа, если кому интересно, который разрушил окружающие клетки путем обезвоживания. Даже учитывая всю спешку, в которой проходила эта деятельность, Маниш проявлял поразительное равнодушие к послеоперационному наблюдению пациентов, которое позволило бы убедиться, что лейкотомия действительно эффективна. В первом случае он буквально через несколько часов после операции задал женщине пару элементарных вопросов. «Вы предпочитаете молоко или бульон?» и понял, что она не знает, сколько ей лет и где она находится. Через несколько дней он отправил ее обратно в приют, где приступы беспричинного плача возобновились. Тем не менее, в начале 1936 года он заявил, что она излечилась, основываясь на впечатлении, что параноидальные приступы и галлюцинации стали менее интенсивными. К этому времени он провел еще семь операций, таким же образом делая инъекции спирта в головной мозг пациентов. Во всех случаях, проводя сходный, весьма поверхностный анализ, он заявлял о блестящих результатах. Впрочем, Маниш втайне опасался, что алкоголь убивает больше клеток мозга, чем он рассчитывал. В итоге он решил сменить тактику и начал резать. Эта новая и, вероятно, усовершенствованная техника предполагала введение тонкого стержня в массив лобных долей. Затем из стержня выдвигалась тонкая проволочная петля, вращая которую можно было выковырить фрагменты тканей. Вырезание, судя по всему, хорошо подействовало на первого пациента, и Маниш поставил дело на поток. Прооперировав одного из пациентов, он уже на одиннадцатый день заявил, что тот излечился от психического заболевания, но это слишком малый срок даже для восстановления после операции на мозге, не говоря уже о том, чтобы судить о ее успехе. На его взгляд, единственная оплошность произошла, когда одна женщина застонала во время операции. Маниш позже выяснил, что причиной этому стала металлическая петля, которая лопнула, будучи введенной в мозг. В 1936 году Маниш набрал достаточно материала, чтобы опубликовать книгу о лейкотомии. Он заявил в ней, что треть его пациентов излечилась, еще у трети существенно сократили симптомы, и третьи хотя бы не стало хуже, чем до операции. Учитывая плачевное состояние лечения психических заболеваний в то время, эти результаты должны были представляться потрясающими, если бы были правдой. Так или иначе, люди хотели поверить Манишу, они нуждались в надежде на исцеление. Особенно это касалось Соединенных Штатов, где было множество психиатрических клиник на всем протяжении страны, от Тихого до Атлантического океана. Книга Маниша быстро оказалась в руках Уолтера Фримена, разговорчивого, веселого нейрохирурга, который познакомился с Манишем на лондонской конференции. Фримен также страстно хотел помочь душевным больным, как и Маниш, и оказался еще более настойчивым в своем стремлении к добродетели. Фримен называл себя Генри Фордом в нейрохирургии. Он был тем, кто принес лоботомию в массы. В 1936 году он работал в Вашингтоне и занимал две должности. Одну в университете Джорджа Вашингтона и вторую в ближайшем приюте для душевнобольных. Работа в университете ему нравилась. Там у него сложилась репутация яркого преподавателя, способного собрать полную аудиторию даже утром в субботу. В очках, с густыми бровями, с немодной бородой и усами он напоминал Граучо Маркса, а лекции его были не менее увлекательны. Он умел рисовать на доске двумя руками сразу и приводил в восхищение своих студентов, одновременно изображая две разные части головного мозга, только мел крошился. Не столь веселой была его привычка выискивать по близлежащим клиникам интересных неврологических пациентов и показывать их перед аудиторией. Например, одна пожилая женщина с деменцией превратилась по существу в младенца до такой степени, что у нее пробудился сосательный рефлекс. Фримен продемонстрировал это, дав ей жадно пососать из бутылки, а потом чубук его собственной трубки. «Эту картину они не скоро забудут», — хвастался он в письме. «Его студенты, преимущественно мужского пола, настолько любили его занятия, что приводили своих подруг. Это было интересней и дешевле, чем кино». Вторая работа Фримена в психиатрической клинике, в отличие от преподавательской, сильно угнетала его. Все обитатели клиники, от пациентов до персонала администрации, казались ему жалкими, несчастными, и пустая трата человеческого потенциала вызывала отвращение. Поэтому, когда Эгош Маниш опубликовал свою книгу по лейкотомии, где были подробно описаны предлагаемые методы лечения, Фримен пришел в экстаз, позже он вспоминал, что перед ним раскрылась картина будущего, нечто подобное религиозному прозрению. Фримен также был не чужд своего рода бравади, и это смелое новое направление в нейрохирургии вполне соответствовало его духу любителя приключений. Он быстро скооперировался с коллегой из университета, нейрохирургом Джеймсом Уатсом, и приступил к делу. Книга Маниша вышла в июне 1936 года, а уже в сентябре Фримен и Уатс – Положили на операционный стол первых пациентов. Фримен был неврологом, а не нейрохирургом, поэтому сам не проводил операции. Но он был слишком активным лидером по натуре, чтобы просто сидеть и наблюдать за происходящим. Как только Уатс вскрывал череп, Фримен брал дело в свои руки. Надо признать, Фримен был специалистом мирового уровня по анатомии мозга и в этом значительно превосходил Уатса. Сначала пара просто копировала метод маниша, извлекая часть мозговых тканей с помощью металлической петли. Постепенно они модифицировали операцию, отказавшись от петли и вырезая ткани инструментом, напоминающим большой нож для масла, удлиненным лезвием с закругленным концом. Они вводили этот нож в проделанные сантиметровые отверстия в черепе и поворачивали его под разными углами, чтобы перерезать контакты между лобными долями и эмоциональными центрами. Поскольку они использовали новые инструменты и новую технику, они дали всей процедуре новое наименование – лоботомия. Последние 4 месяца 1936 года Фримен и Уатс гнали по одному пациенту в неделю, и результаты получались обнадеживающими. Примерно половина их пациентов успокаивались настолько, что возвращались домой к своим семьям. Медики считали, что это значительно лучше, чем жизнь в приюте. Более того, те, кто все-таки возвращался в приют, вели себя гораздо послушнее. Как заметил позже Фримен, хотя и в несколько ином контексте, уровень шума в палатах значительно снизился. Инцидентов стало меньше, взаимодействие улучшилось, в палатах стало привлекательнее, поскольку гординам и цветочным горшкам больше не угрожает опасность быть использованными в качестве оружия. Разумеется, бывали и неудачи. Орудуя ножом, Фримен иногда задевал кровеносные сосуды, и один из его первых пациентов умер от кровоизлияния. Да и после успешных операций пациенты не всегда поправлялись. Накануне Рождества 1936 года один пациент-алкоголик кое-как сполз с кровати, натянул шляпу поверх бинтов и вышел через главные двери клиники. После долгих поисков Фримен и Уатс обнаружили его отмечающим праздник в одном питейном заведении. Он был настолько пьян, что едва стоял на ногах, В результате этого неприятного приключения Фримен пропустил рождение собственного сына, но он был не из тех, кого обескураживают неудачи. Во многих случаях он попросту назначал новую лоботомию пациенту, если считал, что в первый раз удалил недостаточно тканей. К чести Фримена надо сказать, что он наблюдал за пациентами после операции более тщательно, чем Маниш, и был достаточно разумен, по крайней мере на первых порах, чтобы признавать ограниченность применения лоботомии. В целом, Фримен решил, что хирургическая операция мало что может дать шизофреникам, алкоголикам и криминальным извращенцам. Иногда извращения даже усугублялись, поскольку пациенты после операции утрачивали всякое чувство стыда. Фримен однажды саркастически заметил, что если любопытному Тому сделать лоботомию, то он будет не подглядывать в окно, а вламываться в парадную дверь. Лоботомия показала свою эффективность для людей с тяжелой депрессией и прочими эмоциональными расстройствами, маскируя темные углы и поднимая настроение. Отчасти поэтому среди первых пациентов, подвергавшихся лоботомии, были преимущественно женщины, которые страдают от депрессии. Или им ставят такой диагноз, и эмоциональных расстройств гораздо чаще, чем мужчины. Фримен также честно признавал наличие побочных эффектов лоботомии. Никто из его пациентов не превратился в слюнявый овощ с отключенным сознанием. Это голливудский стереотип. Но многих пришлось заново учить базовым навыкам, таким, как пользоваться туалетом или столовыми приборами. Более тревожно было то, и Фримен признавал это, что многие его пациенты утрачивали свою искорку. Иными словами, они утрачивали всякую инициативу, тупели как личность. Если им предлагали какое-то занятие, они пожимали плечами и соглашались, но без всякого энтузиазма. Утрата контроля со стороны лобных долей также активизировала аппетит. Пациенты поглощали огромные порции любой пищи, которую перед ними ставили. Затем их тошнило, но они снова начинали есть. У других активизировалась либидо, и они требовали от своих супругов заниматься сексом до шести раз на дню, уже через неделю после операции. Как заметил один автор, «Нож», — угомонил Гамлета, — «но не Ромео». Но самым опасным оказались утраты самосознания и социальных навыков. Один мужчина принялся аплодировать в церкви после окончания службы и веселился так, словно посмотрел водевиль. Другие пациенты прекращали мыться и причесываться. Как однажды заметил Фриман. он всегда был остер на слово. Его пациенты демонстрировали «достоинство бойскаутов наоборот» полное отсутствие чистоплотности, вежливости, послушания, уважения и так далее Самый известный провал Фримена случился в 1941 году. Джозеф Кеннеди, патриарх клана американских политиков, уговорил Фримена сделать операцию лоботомии своей дочери Розмари, которая страдала от перепадов настроения и вспышек гнева. После лоботомии 23-летняя Розмари сначала не могла ходить и разговаривать. Казалось, она лишилась всех жизненных сил – Кеннеди, который сам настаивал на операции, тем не менее выместил всю ярость на фримане. а дочь от потрясения и стыда запрятал в лечебные учреждения до конца ее жизни. Проблемы у Розмари начались с рождения. В сентябре 1918 года у беременной матери внезапно стали отходить воды, и поблизости не оказалось ни одного врача, чтобы принять роды. Невероятно, но присутствовавшая при этом медсестра посоветовала миссис Кеннеди стиснуть колени, чтобы удержать младенца внутри. А когда Розмари уже стала появляться на свет, сестра затолкала ее обратно. В результате мозг девочки на несколько минут оказался лишен кислорода, и это повлияло на ее способности. В детстве ей было сложно правильно держать ложку и кататься на велосипеде. Но, по всем свидетельствам, Розмари была оживленной молодой женщиной, и окружающие единогласно считали ее самой симпатичной из дочерей Кеннеди но для столь амбициозной семьи она представляла собой неудобство, и в подростковом возрасте ее определили в монастырь. Розмари, естественно, сопротивлялась, ругалась с монашками и убегала по ночам, вероятно, как они подозревали, чтобы встречаться с мужчинами. В те времена беременная незамужняя дочь означала крах политической карьеры семьи, и ее отец Джозеф начал интересоваться лоботомией. Сестра Розмари, Кэтлин, Тоже многое разузнала о процедуре и активно не рекомендовала ее делать, но Джозеф настоял на своем и организовал операцию, когда жены не было в городе. Джон Кеннеди всегда очень переживал из-за того, как семья обошлась с Розмари. Став президентом, он принял закон о кардинальной реформе психиатрического здравоохранения. Целью закона было сокращение крупных государственных приютов для душевнобольных, В пользу мелких локальных центров на уровне общин, где пациентам можно было бы обеспечить более индивидуальный уход. Увы, Штаты позакрывали многие приюты, но не озаботились заменить их достаточным количеством местных центров, вероятно, из соображений экономии денег. Распространение психотропных препаратов только ускорило сокращение пациентов в таких заведениях, и с тех пор их почти не осталось». С учетом того, что даже у вылеченных пациентов наблюдались серьезные побочные эффекты, операции лоботомии подвергались суровой критике. Один врач сказал, при этой операции не лечат, а калечат. Другой заметил, нейрохирург вступает на очень опасный путь, если считает, что пациент без души более счастлив, чем пациент с больной душой. Многие врачи также сомневались, способны ли душевно больные люди давать осознанное согласие на столь радикальное экспериментальное операционное вмешательство. Один из сыновей Фримена однажды сказал «Говорить об успешной лоботомии было все равно, что говорить об успешной автомобильной аварии». Фримен не отмахивался от критики, он любил битвы и с удовольствием набрасывался на своих противников, видя в них слабаков, которые жеманно заламывают руки, сокрушаясь об этике, вместо того, чтобы реально помогать людям. И у него были для этого основания. Даже его клеветники вынуждены были признавать, как это ни странно звучит сегодня, что лоботомия многим людям принесла пользу. Напомню, в то время существовало очень мало препаратов для лечения психических заболеваний, и лоботомия как минимум успокаивала пациентов с наиболее серьезными расстройствами. Вместо того, чтобы кусать окружающих или биться головой об стены до потери сознания в луже крови, они могли выполнять простые человеческие действия, например, принимать пищу вместе с другими людьми или выходить гулять во двор на солнышко. По мнению Фримена, если эта процедура – помогает пациенту спать в кровати, а не под кроватью, значит, она того стоит. Возможности исцелить таких людей нет, но психохирургия дает им некое подобие нормальности. Именно поэтому некоторые выдающиеся неврологи выступали в защиту Фримена, и его работа получила квалифицированную поддержку, в частности, в журнале «The New England Journal of Medicine». В целом, в качестве крайнего метода лечения, лоботомия могла бы занять заметное место в медицине середины 20 века. Если бы только Уолтер Фримен был достаточно скромным, чтобы согласиться с такого рода ограничениями. К середине 1940-х годов Фримен начал сомневаться по поводу фронтальной лоботомии. Вскрытие черепа слишком инвазивной операции, к тому же влечет за собой негативные эффекты и без того изнуряющие процедуры. Более того, стандартные операции лоботомии никогда не решат проблему приютов. В конце концов, в Соединенных Штатах сотни тысяч душевно больных, а он может делать только одну операцию в неделю. Даже если он научит операции других, каждому нужно будет иметь под рукой анестезиолога и нейрохирурга. Мало какие приюты могут позволить себе такие расходы. И в 1945 году Фриман начал размышлять о возможности более дешевой и простой операции и вскоре выбрал другое направление атаки. Вместо того, чтобы сверлить отверстие в черепе, Фримен стал изучать способ проникновения к лобным долям через глазницы. Орбитальные кости за глазным яблоком относительно тонкие, и он догадался, что можно, не затрагивая глаз, тонким стержнем длиной около 8 дюймов проткнуть глазницу и добраться до мозга. Затем Покачивая стержень в разные стороны, можно снизу разъединить контакты между лимбической системой и лобными долями. Придумав новую точку доступа, Фримен назвал новую операцию «трансорбитальные лоботомии». Оставалось только найти подходящий инструмент. Он приобрел несколько трупов и начал экспериментировать с иглами для спинномозговой пункции, но они оказались слишком слабыми, чтобы пробить кость глазной впадины. Наконец, однажды у себя на кухне, открыв ящик для посуды, он обратил внимание на нож для колки льда. Длинный, острый, прочный, идеальный инструмент. Несколько опытов на трупах подтвердили его догадку. Получив подходящее оружие, Фримен начал подыскивать пациентов. Впрочем, занимался он этим втайне, поскольку его партнер Джеймс Уаттс не одобрил новую процедуру. Уатс, как хирург, любил точность. Он хотел четко видеть, что вырезает в мозгу, а не ковыряться вслепую острым ножом. Щекотливость ситуации заключалась в том, что Фримен и Уатс работали в одном офисе, поэтому там делать секретные операции было несподручно. Но Фримен начал приглашать пациентов наверх в свою квартиру и тайком проводить трансорбитальную лоботомию. Процедура выглядела следующим образом. Для анестезии Фримен использовал электрошокер размером с коробку для сигар и закреплял электроды на голове пациента. Несколько разрядов отключали сознание. Электрошокерами пользовались буквально во всех приютах, поэтому Фримен был уверен, что они смогут отрубать пациентов таким образом. Пока пациент находился в бесчувственном состоянии, Фримен поднимал ему одно веко и оттягивал вперед, обнажая влажную розовую ткань. Затем нужно было пробить глазную впадину. Для более поздних операций Фримен использовал специально изготовленный стилет, которым, как он хвастался, можно было снять дверь с петель, не погнув и не сломав его. Но для нескольких первых операций в своем офисе Фримен использовал свой проверенный нож для колки льда. Для устойчивости он становился на одно колено, а затем вводил кончик стилета в слезный проток. Почувствовав сопротивление кости, он брал хирургический молоток и начинал стучать, пока не послышится треск. Когда кончик ножа проникал в мозг, он начинал покачивать рукоятку в разные стороны, чтобы произвести лоботомию. Затем то же самое проделывалось со второй глазницей. Вся операция редко длилась больше 20 минут, и пациенты порой уже через час отправлялись домой. Через несколько дней вокруг глаз появлялись большие черные круги настоящие синяки. Но помимо этого, если операция проходила благополучно, пациенты испытывали минимальный дискомфорт или не сильные болезненные ощущения. Разумеется, не всегда все проходило гладко. Электрошокер иногда вызывал сильные спазмы, и после нескольких сломанных конечностей Фриману пришлось приглашать своих секретарш, которые помогали удерживать пациентов. Лоботомия и сама по себе представляла опасность, в том числе возможность занесения инфекции. Фремен всегда отмахивался от этой, как он говорил, микробной ерунды и проводил операции без перчаток и медицинской маски. Был один случай, когда двухдюймовый кусок стали отломился в голове пациента, которого пришлось срочно доставлять в другую операционную. Позже пошли слухи и о разных неблаговидных поступках с его стороны. Фремен был заядлым волокитой, и коллеги подозревали, Впрочем, веских подтверждений тому нет, что он время от времени занимался сексом со своими пациентками. Вероятно, поэтому ему дважды пришлось отнимать пистолеты у женщин-пациенток, которые врывались в его офис. Поговаривали также, что Фримен вызывал пациентов для сеанса электрошоковой терапии, а пока они находились без сознания, без спросу проводил лоботомию. Как он объяснял, появлявшиеся впоследствии очень характерные черные круги под глазами осталось загадкой. Учитывая, какой хаос творился наверху, партнер Фримена, Джеймс Уатс, вскоре сообразил, что происходит, хотя они потом по-разному рассказывали о том, как все обнаружилось. Фримен утверждал, что вел себя честно и открыто, и сам пригласил Уатса присутствовать при 10-й операции трансорбитальной лоботомии. Уатс говорил, что зашел к Фримену случайно и увидел, что у того руки в крови. Он также заявил, что Фримен бесстыжий, как всегда, Только пожал плечами, будучи застуканным, после чего попросил Уатса подержать нож для колки льда, чтобы сделать несколько фотографий. Во всяком случае, Уатс возмутился и потребовал, чтобы Фримен прекратил эксперименты с операциями на головном мозге в их офисе. Требование было вполне резонным, но Фримен ощетинился, и между ними начались горячие споры. Уатс на протяжении последующего десятилетия выступал активным сторонником применения психохирургии только в исключительных случаях как крайний метод лечения. Он отказался поддерживать моментальную лоботомию Фримена. В результате ссоры Уатс покинул офис. Неизменно дружелюбный Фримен не стал держать зла на Уатса. На самом деле все оказалось к лучшему. Имея теперь возможность оперировать открыто, он вскоре приступил к реализации нового грандиозного плана — стать Джонни Эпплсидом от психохирургии и распространить лоботомию по всему миру. Фримен всегда любил летние путешествия. Он просто садился в машину и отправлялся колесить по просторам Америки. Доведя до совершенства трансорбитальную лоботомию, он решил соединить ежегодные поездки с работой. В связи с образом жизни завзятого трудоголика, его семья к этому моменту практически развалилась. Он регулярно возвращался домой поздно вечером, в одиночестве ужинал на кухне, затем принимал барбитурат, чтобы быстрее заснуть, а в 4 утра уже вставал, готовый к работе. Короче, дома Фримена ничто особо не держало, и летом 1946 года он отправился путешествовать от приюта к приюту, чтобы учить других врачей производить лоботомию. Ходили слухи, что он даже называл машину, на которой перемещался, лоботомобилем. Но это неправда. Вероятно, такая мысль ему просто не пришла в голову. Он любил грубоватые шутки и в письмах называл свои поездки «экспедициями за головами». Среди ложных слухов, окружавших Фримана помимо лоботомобиля, можно упомянуть следующие. Он потерял медицинскую лицензию для лоботомии, он использовал позолоченные ножи для колки льда, в конце жизни он сошел с ума, все это не соответствует действительности. Типичный день таких поездках выглядел так. Переночевав в каком-нибудь палаточном лагере, он на рассвете вставал и ехал часа 3-4 до следующей провинциальной клиники для душевнобольных. После ознакомления с местностью он мог прочитать лекцию, за которой следовал обед. А потом наступало время для спектакля, и это было то еще зрелище. Во время лекций Фримен любил рассказывать историю про общение с пациентом во время операции на мозге. Поскольку в мозге нет нервных окончаний, врачи могут проводить операцию так, что пациенты не чувствуют никакой боли. На самом деле врачи даже любят, когда пациенты находятся в сознании и разговаривают с ними во время операции, чтобы наблюдать за ними и понимать, что не затрагивают ничего жизненно важного. Однажды Фримен подобным образом разговаривал с пациентом и спросил, что у него в голове в данный момент. «Нож!» — ответил мужчина. Фримен нашел это очень забавно. Клиника выставляла примерно полдюжины пациентов. Фримен проходил от кровати к кровати, производя операции одну за другой. Словно в давние дни, когда двумя руками одновременно рисовал на грифельной доске, Фримен освоил способ делать лоботомию двумя руками, держа в каждом кулаке стилету. Фримен говорил, что такая... Двуствольная лоботомия экономит время, и это, наверное, правда, но он также не мог упустить шанс покрасоваться перед врачами и репортерами, присутствовавшими при операциях. Он даже порой мог посмотреть в сторону, усмехнуться как граучо и покачать стилетами, как шаловливыми бровями. Один из присутствовавших вспоминал. «Мне казалось, что я вижу цирковой номер. Он был таким веселым, оживленным, энергичным». Ему нравилось шокировать публику. Один пожилой врач, который работал медиком еще на полях Первой мировой войны, упал в обморок после того, как Фримен вонзил стилет в глазницу пациенту. Одновременно Фримен читал лекции в школах, где часто показывал фильм про лоботомию, от чего у половины школьников кружилась голова. Позже он шутил, что довел до обморока больше тинейджеров, чем Фрэнк Синатра. Как всегда, у Фримена бывали и несчастные случаи. В большом количестве возникали инфекции. Он регулярно протыкал кровеносные сосуды и вынужден был останавливать кровотечение. Документируя процесс, он любил делать фотографии в ходе операции со стилетом на месте. Во время одной операции в Айове он выпустил из рук инструмент, и сила тяжести сделала свое дело. Острее стилета вошло в средний мозг пациента, и он скончался, не приходя в сознание. Несмотря на отдельные случаи со смертельным исходом, директора приютов на перебое рвались заполучить Фримена в свои заведения. Разумеется, многие искренне хотели помочь своим пациентам, но в их стремлении можно усмотреть и некоторый цинизм, поскольку они открыто говорили о том, сколько денег можно сэкономить, отправив относительно выздоровевших пациентов по домам. Один даже высчитал, что если применить лоботомию в масштабах страны, то количество душевно больных пациентов в приютах сократится на 10%, и американские налогоплательщики будут экономить на этом по миллиону долларов в сутки. Поездки по приютам, равно как и подхалимская пресса, которая их освещала, принесли Фримену широкую славу. Один журналист назвал лоботомию «хирургией души». В результате в его вашингтонский офис хлынули потоки писем от потенциальных пациентов. В основном обращались несчастные страдальцы, которые увидели в лоботомии последний шанс вернуться к нормальной жизни, но поступали и причудливые запросы. Один человек интересовался, поможет ли ему лоботомия излечиться от астмы, другой просил Фримена сделать лоботомию его борзой, чтобы та вела себя более спокойно на бегах. На фоне всей этой шумихи Фримен не прекращал работу. Однажды он за день провел две дюжины операции, к вечеру у него часто болели руки. После этого он прощался с очередным приютом где-нибудь, по дороге ужинал, находил палаточный лагерь, глотал барбитураты и заваливался спать. Однажды летом травма предплечья едва не нарушила его напряженный график. В 1950 году у него случился небольшой инсульт, но на следующий год он удвоил усилия и летом наездил 11 миль, причем в те времена, когда еще не было федеральной системы скоростных автострад с их широкополосным движением. В целом, за эти годы он сделал операцию лоботомии 3500 пациентам и хвастался, что оставил за собой полосу черных глаз на всем пути от Вашингтона до Сиэтла. Надо заметить, что экспедиции за головами сделали Фримена знаменитым, но богатство не принесли. Поездки он оплачивал из своего кармана. В большинстве приютов брал всего по 20 долларов. 220. На наши деньги с пациента и часто работал бесплатно. Кроме того, он сознательно выбирал для посещения бедные, отдаленные регионы, чтобы помогать наименее благополучным. В это число входили и общины чернокожего населения Юга, беднейшие из бедных. Он длительное время боролся, дело порой доходило до скандалов, за право чернокожих врачей быть членами профессиональных медицинских сообществ. По невероятному и жуткому совпадению он даже пытался убедить некоторых прогрессивно мыслящих медиков из Таскиги штат Алабама. Разрешите ему провести несколько операций лоботомии в клинике для ветеранов, поскольку там поблизости не было ни одного чернокожего невролога, который мог бы осуществлять уход за пациентами. В то время в Таскиге полным ходом шло исследование сифилиса, и если бы Фримен получил разрешение, то в этом несчастном городе совпали бы два самых осуждаемых медицинских эксперимента 20 века. К разочарованию Фримена Министерство по делам ветеранов запретило лоботомию нарушив тем самым его планы. Проявляя благотворительность в отношении бедняков, Фримен не стеснялся брать деньги с тех, кто мог себе это позволить. Однажды в Чикаго за операцию он запросил 2500 долларов, 27 тысяч на наши деньги. В Беркли произошел неприятный инцидент. Делая публичную операцию, он проткнул кровеносный сосуд, и у пациентки открылось кровотечение». «У нас проблемы», — громко объявил он, и это было правдой. Стало резко подниматься мозговое давление, и неврологический экспресс-тест, при котором металлическим предметом проводят по подошве ноги пациента, чтобы проверить рефлекс сгибания пальцев ног, показал, что у женщины внезапно парализовало правую сторону. Но вместо того, чтобы сосредоточить все внимание на пациентке, Фримен быстро покинул операционный зал, чтобы потрясти ее мужа, находившегося в комнате ожидания. Он потребовал тысячу долларов за решение проблемы, которую сам же и создал. Мгновенно обогатившись, Фримен вернулся в операционную, достал из сумки предмет, похожий на велосипедный насос, и через отверстие в глазнице стал закачивать в череп физиологический раствор. Через несколько мгновений начали изливаться сгустки крови, Фримен несколько раз повторил процедуру, в своей привычной манере оживленно разговаривая с ошалевшей публикой, которая сидела разинув рты. В конце концов, истекавшей кровавой слизи стало меньше, затем жидкость стала розовой, а позже совсем бесцветной. Фримен сделал инъекцию витамина К, активизируя свертываемость крови. В качестве финального аккорда он несколько раз провел ключом по ступне пациентки и вуаля, пальцы ноги согнулись. В общем, ничего плохого не произошло. Как бы ни были тревожны подобного рода инциденты, главный научный грех Фримана в этот период заключается в изменении его отношения. Нейрохирурги типа Джеймса Уатса ограничивали применение лоботомии только для самых тяжелых пациентов, и то лишь в качестве последнего средства. Помимо методов Маниша, инъекции алкоголя, удаления ткани с помощью металлической петли и Фримена, разделение тканей тупым ножом, протыкание стилетом, известны и другие разновидности лоботомии, которые применялись хирургами. Например, замораживание мозговой ткани, прижигание воздействия электричеством или радиацией, отсасывание через аспирационную трубку. Последний метод Фримен сравнивал с использованием пылесоса для пачки спагетти. Фримен поначалу придерживался того же мнения, но шли годы, его известность росла, и Фримен начал пропагандировать лоботомию в качестве профилактической меры. Иными словами, он стал проводить лоботомию на ранних стадиях психического заболевания для людей, которым его диагностировали всего несколько месяцев назад. Даже в те времена врачи знали, что у таких людей через год-другой часто наблюдается улучшение состояния, и их прогноз не безнадежен. Фримен отмахивался от этих убеждений, заявляя, что психохирургия безопаснее простого ожидания. Почему бы не подавить признаки в зародыши и не отправить человека домой как можно скорее? Он даже стал проводить операции на детях. Самому младшему было 4 годика. Хирургическое вмешательство из последнего средства превращалось в первую линию обороны. Фремен неустанно готовил новых врачей, и благодаря этому количеству операций лоботомии, производимых в Соединенных Штатах между 1946 и 1949 годами, выросло в 10 раз от 500 до 5000 в год. Затем осенью 1949 года прозвучало неожиданное объявление, которое подняло эту процедуру на невиданные высоты. В 1939 году в офис Эгоша Маниша в Португалии ворвался человек с психическим расстройством и пять раз в него выстрелил. маниш остался жив, но с учетом подагры и преклонного возраста более или менее отошел от дел, удовлетворившись тем, что психохирургия получает все большее распространение благодаря таким врачам, как Фримен и другие. Тем не менее он продолжал упорно стремиться к славе, и в конце 1940-х годов снова стал просить коллег, в том числе и Фримена, номинировать его на Нобелевскую премию. В 1949 году он получил 9 номинаций и осенью, наконец, был удостоен желанной награды. Таким образом, он занял более выдающееся место в истории, чем любой из манишей. Оглядываясь назад, можно сказать, что эта премия оказалась последней похвалой психохирургии. Негативное отношение специалистов к этому направлению усиливалось. Враги Фримена продолжали осуждать его экспедицией за головами, но пока никто не мог предложить более совершенного метода лечения. Критика ни к чему не вела. Фримен, по крайней мере, пытался решить реальную проблему, а люди всегда склонны поддержать, пусть и не самое удачное решение, чем сидеть сложа руки. Но конец психохирургии положили отнюдь не этические проблемы, а c 17 h 19 хлор н 2 s препарат под названием хлорпромазин. Французские врачи сначала использовали хлорпромазин для выведения больных из послеоперационного шокового состояния, но уже к 1950 году его стали давать пациентам психиатрических приютов, и результаты оказались потрясающими. Люди, которые десятилетиями содержались в запертии, в обшитых войлоках, палатах и несли всякий бред, внезапно обретали способность спокойно сидеть и поддерживать разговор. Усматривая аналогию, некоторые врачи называли хлорпромазин «химической лоботомией». Но на самом деле лекарство было значительно лучше. Это был первый настоящий антипсихотик. Препарат, который не просто притупляет эмоции, как барбитураты, но реально облегчает симптомы. Короче, он превращает людей из заключенных в пациентов, и мало какие лекарства в истории имели более значимый социальный эффект. За первые 10 лет существования на рынке хлорпромазина им воспользовались 50 миллионов человек. За ним появились другие антипсихотики, типа лития. Уолтер Фримен мечтал, что трансабитальная лоботомия приведет к тому, что по всему миру опустеют приюты для душевнобольных. Хлорпромазин действительно это сделал. Не прошло много времени, как одна из самых печально известных примет западного общества, дома сумасшедших практически исчезли. Поначалу Фримен приветствовал хлорпромазин и даже прописывал его пациентам, но, к сожалению, как только препарат стал реальным соперником лоботомии, он стал его активным противником. Фримен неоднократно подчеркивал, что это средство направлено не столько на корень психического заболевания, то есть на функционирование мозга, сколько на облегчение симптомов. Действительно, люди, принимавшие лекарства, часто продолжали слышать голоса и видеть галлюцинации. Просто эти голоса их больше не тревожили. Более того, у лекарства оказалось много побочных эффектов. Ожирение, желтуха, затуманенное зрение, покраснение кожи и паркинсонизм. Самое печальное в том, что хлор-промазин не может подготовить людей к жизни после психического заболевания. После прояснения сознания пациенты часто не представляют, в каком времени живут. Один такой пациент мог вспомнить лишь то, как штурмовал вражескую траншею во время Первой мировой войны, а это событие происходило на несколько десятилетий раньше. Затем он, по сути, мигнул и очнулся пожилым человеком. И когда люди покидали приют и попадали в реальный мир, оказывалось, что их супруги живут в другом браке, их профессиональные навыки устарели, а общество ушло далеко вперед. Даже сегодня мы все еще имеем дело с последствиями применения этих лекарств. Отчасти из-за них приюты для душевнобольных вышли из моды, и многие люди, которые раньше были бы изолированы в таких приютах, сейчас попадают в тюрьмы или оказываются просто на улице. В защиту антипсихотических средств надо сказать, что они принесли больше пользы, чем вреда, и сохранили миллионы утраченных, в одном случае, жизней. Помимо социальной значимости, эти лекарства также изменили наше представление о механизме работы мозга. Маниши и его коллеги представляли себе мозг как электрический коммутатор, поэтому отрезание дефектных проводов выглядело вполне разумным. Но антипсихотики действуют по-другому. Хлорпромазин влияет на работу нейромедиаторов, химических веществ, которые передают сообщения в мозге, И теперь ученые представляют мозг в виде химического завода, а роль препаратов для лечения психических заболеваний заключается в исправлении химического дисбаланса. В целом же хлорпромазин сыграл такую же важную роль в психиатрии, как пенициллин в лечении инфекционных заболеваний и анестезия в хирургии. Препарат появился внезапно и кардинально разделил принцип лечения на «до» и «после». Если бы хлорпромазин и ему подобные средства не были открыты, Мы бы, наверное, до сих пор делали лоботомию в ограниченных масштабах. Ведь проблемы требуют решений, пусть даже и несовершенных. Но эти лекарства появились и для большинства врачей, имя которым не Уолтер Фримен. Выбор между несовершенным лекарством и лоботомией с помощью ножа для колки льда практически не стоял. Эгош Маниш тихо скончался в 1955 году, уверенный, что оставил достойное наследство и как настоящий Маниш, и как благодетель человечества. Уолтеру Фриману не повезло, он был на 20 лет моложе и дожил до момента, когда ощутил себя изгоем. После появления хлор хлорпромазина приверженность Фримена к психохирургии стала восприниматься как варварство, а его колючий и агрессивный характер даже бывших союзников превратил во врагов. В середине 1950-х годов он покинул Вашингтон и уехал в Северную Калифорнию в надежде начать все заново. Он даже сбрил на некоторое время свою приметную бороду и усы. Но врачи, зная его репутацию, не хотели направлять к нему клиентов, и он с трудом находил новых пациентов для проведения операций. В итоге он стал все больше и больше времени уделять наблюдению за своими прежними пациентами. Он получал гигантские счета за междугородние телефонные переговоры с ними, и находил некоторых в Австралии и Венесуэле, а других в разных государственных тюрьмах. Благодаря этим переговорам он собрал огромный объем данных и приобрел новейший перфокарточный компьютер IBM, чтобы их обрабатывать. В отличие от Маниша, Фримен серьезно относился к последующим наблюдениям. Но с научной точки зрения вся эта деятельность Фримена была слишком бессистемна и анекдотична, чтобы иметь значительную ценность. Прежде всего, в своих исследованиях он никогда не использовал контрольной группы, то есть не вел наблюдения за обитателями приютов, которым он не делал операции, состояние которых мог бы сравнить с состоянием тех, кому была сделана лоботомия. А без такого контроля его заявления об эффективности лоботомии были бессмысленны, поскольку не исключено, что прооперированные пациенты могли бы выздороветь сами по себе, без лоботомии, а может, жили бы еще лучше». Более того, учитывая вполне понятную человеческую склонность интерпретировать данные в наиболее благоприятном свете, есть основания задуматься, насколько такой идеолог лоботомии как Фримен был объективен в представлении результатов. Последнюю операцию лоботомии Фримен провел в 1967 году в возрасте 72 лет. Пациенткой была одна из той первой десятки, кому он делал трансорбитальную лоботомию еще в своем вашингтонском офисе это была ее третья лоботомия. Первые две ничего толком не дали. К сожалению, Фримен проткнул очередной кровеносный сосуд, пациентка скончалась у него на глазах от потери крови. Вскоре после этого его лишили лицензии на проведение операций. Фримен не опустил руки и, подобно Манишу, приложил все усилия для укрепления своей репутации, хотя теперь это было весьма непростым делом. Одной из причин по которым он так упорно собирал сведения о состоянии своих бывших пациентов, было желание использовать их показания для борьбы с критиками. Он никогда не упускал случая напомнить, что некоторые его пациенты вернулись к активной жизни как юристы, врачи или музыканты. Один даже играл в Детройском симфоническом оркестре. Когда подобные истории не производили впечатления, он просто начинал хвастаться. В 1961 году, за 11 лет до того, как умереть от рака прямой кишки, Фримен выступил на медицинской конференции в защиту лоботомии для детей и получил несколько резких возражений от присутствовавших в аудитории. В какой-то момент, впавший в ярость, Фримен наклонился, схватил стоявшую за спиной коробку и вывалил на стол ее содержимое. Он сказал, что это 500 поздравительных писем от благодарных прооперированных пациентов, которые до сих пор поддерживают с ним контакт. «А сколько рождественских открыток получаете вы от своих пациентов?» — воскликнул он. Это было эффектно, но заставляло задуматься, почему коробка здесь оказалась. Может, он подозревал, что участники конференции будут враждебно настроены по отношению к нему. Может, он всегда носил эту коробку с собой, готовый использовать в подходящий момент. Или она служила утешением, моральной защитой от такого подхода. Тем не менее... В этот момент Фримен был самим собой, дерзким, склонным к театрализации и непокорным до конца. Как это не дико звучит, но в 1950-е годы ЦРУ заказала секретный доклад о работе Фримена. Они хотели выяснить, способна ли лоботомия унять активность коммунистических агитаторов. После некоторых размышлений агентство отказалось от этой идеи, не только из-за досадных соображений защиты прав человека, но и потому, что операции, судя по всему, не столь эффективны, как им хотелось бы. Как мы увидим в двух следующих главах, множество научных злоупотреблений происходило по обе стороны железного занавеса во времена Холодной войны. ЦРУ использовало исследования психологического стресса для разработки более жестких и поистине мучительных методик допросов, Советский Союз тоже злоупотреблял психологией, а также готовил шпионов для вынюхивания секретов самого смертоносного научного эксперимента в истории создание атомной бомбы.